Приближающаяся туча. Как хорошо! В безмерной высоте Летят рядами облака чернее, И свежий ветер дует мне в лицо, Перед окном цветы мои качая, Вдали гремит, и туча, приближаясь, Торжественно и медленно несется. Как хорошо! Перед величием бури Души моей тревога утихает.